Заткнув кожаные перчатки за пояс с мечом, Гаррет Брин взял с письменного стола бархатную шляпу с загнутыми полями. Шляпа была последним достижением моды, и ее привезли из Кеймлина. Затем, чтобы его гардероб соответствовал всем новым веяниям, следила Каролин. Сам же лорд модой совершенно не интересовался. Но Каролин считала, что одеваться он должен сообразно своему высокому положению и самолично по утрам выкладывала ему шелковые и бархатные наряды. Надев эту шляпу с высокой тульей, Брин уловил свое смутное отражение в окне кабинета. Да, все как и есть сейчас. Колеблющаяся тонкая фигура. Брин скосил глаза на серую шляпу и серую же шелковую куртку, вышитую по рукавам и воротнику серебряными завитками. Мало похоже на привычные ему шлем и доспехи Но с этой жизнью отныне покончено, раз и навсегда. А эти наряды — всего лишь средство хоть чем-то заполнить пустоту тоскливых дней. И больше ничего. — Вы уверены в своем решении, лорд Гаррет? Брин отвернулся от окна и посмотрел на Каролин, стоящую у своего письменного стола в противоположном конце комнаты. Стол Каролин был завален счетными книгами. Те годы, что Брин отсутствовал. Она управляла всеми его имениями, всем хозяйством. И, вне всяких сомнений, управлялась с этим делом значительно лучше его. «Оставили бы их работать на Адмира Нима», — продолжала Каролин, — «как предписывает закон. Тогда это дело вообще бы вас не касалось». «Но я их не оставил», — сказал Брин и доведись рассматривать мне это дело вновь, поступил бы точно так же. Тебе не хуже меня, известно, что ни моего кузены этим девушкам ни днем, ни ночью проходу бы не давали. А Майган со своими товарками превратила бы их жизнь в сущую бездну Рока, если бы только все три девушки случайно в колодце не утонули. — В такую жару, — сухо заметила Каролин, — даже Майган не стала бы сталкивать их в колодец. Тем не менее, лорд Гарретт, мне понятна ваша точка зрения, но у них был почти целый день и вся ночь. Они могли убежать куда угодно. Разошлите о них сообщение, и только тогда вы их найдете, если их вообще удастся отыскать. Тед их найдет. Теду было за 70 что ничуть не мешало ему учуять вчерашний запах при луне да на камнях. К тому же он был безмерно счастлив сбагрить заботы о кирпичном заводе сыну. «Ну, раз вы так говорите...» Каролин и Тед не очень-то ладили. «Что ж, когда вы вернете беглянок, я найду, к чему их в доме приставить». Что-то в ее голосе какая-то нотка насторожила Брина, ненароком прозвучавшее удовлетворение. Чуть ли не с первого дня, как он вернулся домой... Каролин приводила в манор хорошеньких служанок и девушек с ферм. Их перед Брином прошла целая череда. И все они были готовы помочь лорду забыть о его горестях. Они клятва преступницы, Каролин. Боюсь, им суждено гнуть спины на полях. Мимолетно напрягшиеся губы Каролин подтвердили подозрение Брина. Но голос ее остался равнодушен. Впрочем, двум, лорд Гаррет, там, наверное, и место, но не стоит разбрасываться красотой и изяществом. Эта домонийская девушка вполне подходит, чтобы прислуживать за столом. Такая юная и необыкновенно красивая. Но, разумеется, все будет так, как вы пожелаете. Так вот, кого, получается, присмотрела Каролин. И в самом деле, необыкновенно красивая девушка» правда, чем-то неуловимо отличается от тех доманиек, что встречались Брину. Робкое прикосновение там, слишком поспешное и короткое тут. Такое, конечно, абсолютно невозможно. Доманики чуть ли не сколыбели, обучают своих дочерей обводить мужчин вокруг пальца. Нельзя сказать, чтобы ей ничего не удалось. Кое-что она сумела. Брин это признавал раз уж Каролин после всех фермерских девушек решила напустить на него ее. Необыкновенно красивая. Тогда почему не ее лицо, не ее облик занимают его мысли? Почему он ловит себя на том, что думает о голубых глазах? С вызовом глядящих на него, будто желая, чтобы под рукой оказался меч, испуганная, но отказывающаяся уступить страху. Марат Аманис. Он был уверен, она сдержит слово. Она из тех, кому не нужны клятвы. «Я верну ее», — сказал себе Брин. «И узнаю, почему она нарушила клятву». «Как скажете, милорд», — сказала Каролин. «Думаю, она вполне справится с обязанностями горничной в вашей опочивальне. Села немного старовато, чтобы бегать вверх-вниз по лестницам, когда вам ночью что-нибудь понадобится». Брин удивленно моргнул. О чем это она? Ах, да, о девушке из дома не. Он покачал головой, сетую на глупость Каролин. А сам-то он разве не больший глупец? Он лорд. Он должен оставаться здесь и заботиться о своих людях. Однако Каролин управляется совсем куда лучше его, как и все те годы, когда он отсутствовал. Сам Брин... Знал одно солдатское ремесло. Всю жизнь провел в военных лагерях, участвовал в бесчисленных кампаниях и походах, но еще понимал кое-что в том, как маневрировать в придворных интригах. Нет, все же Каролин права. Надо снять этот меч, эту дурацкую шляпу. Потом Каролин напишет описание беглянок и... Вместо этого Брин сказал... Повнимательней приглядывай за Адмиром Нимом и его роднёй. Они непременно постараются тебя надуть. — Как скажете, милорд? Слова были преисполнены почтения, но тонн говорил. — Ты ещё поучи дедушку овец стричь. Усмехаясь про себя, Брин вышел из кабинета. Монор в поместье мало отличался от разросшегося фермерского дома. Два этажа, возведенные без всякого плана из кирпича и камня, подведенных под шиферную крышу. Пристройки и флигели, расползшиеся за многие поколения Бринов. Род Бринов владел этой землей, или она владела ими. С тех пор, как на обломках империи Артура Ястребиное крыло, около тысячи лет назад, возник Андорр. И с этого времени сыновья Бринов веры и правды служили Андору на полях сражений. Больше в войнах за Андор ему не сражаться. Но думать о доме Брин уже поздно. Слишком много было войн, слишком много сражений. Он последний в роду. Ни жены, ни сына, ни дочери. С ним умрет род. «Всему есть конец», — вращается колесо времени. Перед домом, на мощенном камнем дворе, ждали рядом со седлыми лошадьми 20 человек. Седины у многих еще больше, чем у Брина. Все многоопытные воины, ветераны, командиры десятков и эскадронов, знаменщики, некогда служившие вместе с ним. Джонни Шагрин, бывший старшим знаменщиком гвардии, стоял впереди строя с повязкой на голове хотя Брин достоверно знал, что дочери Джонни подсылали своих детишек, дабы те уговорили его не вставать с постели. У него в числе немногих была семья, то ли здесь, то ли где-то в другом месте. Многие выбрали службу у Гаррета Брина вместо того, чтобы пропивать свои пенсии до да докучать собутыльникам воспоминаниями, которые никому не интересны, кроме как другому, такому же старому вояке. Все опоясались поверх курток мечами. Несколько человек притащили длинные с остальными наконечниками пики, которые до сегодняшнего утра красовались на стенах. Позади каждого седла приторочен толстая скатка, сёдельные суммы раздутые, котелок или чайник, наполненные бурдюки. Бывалые бойцы словно вновь собрались в долгий поход. Они на недельку на поиске трёх женщин, подпаливших какой-то сарай. Просто появилась возможность тряхнуть стариной или розыски стали предметом вспомнить прежние веселые деньки. Брин не знал, не это ли чувство заставило и его вытащить из пыльного сундука верный меч. Для того, чтобы гоняться верхом за хорошенькими глазками, он слишком стар. Вдобавок, эта молодая женщина ему в дочери годится, а то и во внучки «Я не такой дурень», — твердо сказал себе Брин. Каролин гораздо лучше совсем управится, коль он не станет влезать в хозяйственные дела. Из дубовой аллеи, ведущей к дороге, галопом вылетел длинноногий гненной мерин. Не успело животное остановиться, как наездник спрыгнул с седла и хоть споткнулся, устоял на ногах и сумел приложить руку к сердцу в салюте. Крепкий и жилистый, с головой напоминающий обтянутое кожей яйцо и с белыми бровями, своей густотой пытавшихся возместить отсутствие прочих волос, Берем много лет назад служил под началом Брина старшим десятником. «Вас вызвали обратно в Кимлин, мой капитан-генерал?» – переведя дух, спросил он. «Нет», – чересчур резко ответил Брин. «А с чего это ты прискакал, будто на хвосте у тебя кореянская конница?» Уловив настроение Гнедова, другие лошади тоже принялись вытанцовывать на месте. «Никогда не скакал так споры милорд, если только мы за ними не гнались!» Ухмылка Беррима исчезла, когда он заметил, что Брин не смеется. «Ну, милорд, я увидел лошадей и решил...» Бэрим вгляделся в лицо Брина и оборвал себя. «Ладно, вообще-то у меня есть кое-какие новости». Был я в новом Брайме, заезжал к сестре, наслушался всякого. Новый Брайм был древнее Андора. Старый Брайм уничтожили еще в Тролоковы войны за тысячу лет до Артура Истребиновой Крыло. И для новостей места лучше не найти. Средних размеров городок на границе, довольно далеко к западу от владений Брина, на дороге из Кеймлина в Тарвалон. Каким бы ни стало ныне отношение Маргейс к Тарвалону, купцов на дороге не убавилось. — Ладно, солдат, выкладывай. Что еще за новости такие? — Эм, я как раз собираюсь сообразить, с чего начать, милорд. Беррим невольно выпрямился. — По-моему, самое важное вот что. Говорят, тир пал. а ильцы захватили саму твердыню и меч, которого нельзя коснуться. В общем, его-то и коснулись. По слухам, кто-то его в руку взял. — Его аилец взял? — недоверчиво спросил Брин. Аилиц скорее умрет, чем меча коснется, чем он сам был свидетелем в Аильскую войну. Правда, утверждают, что Каландор вроде и не меч вовсе, но кто его знает? — Этого не говорили, милорд. — Имя я слышал. Ран... Или что-то в этом роде привычное уху. Но говорили о случившемся как о факте, а не как о слухе. Будто об этом всем известно. Брин задумчиво наморщил лоб. Если сказанная правда, то это уже не беда, а гораздо хуже. Если Каландор взяли, значит, дракон возродился. А из пророчеств следует, что тогда близится последняя битва, что темный рвется на свободу. Как гласят пророчества, дракону суждено спасти мир и уничтожить его. Одной такой новости довольно, чтобы Халь гнал как сумасшедший, тут и думать нечего. Но тот еще не закончил с новостями. Из Тарвалона, милорд, известие пришло тоже немаленькое. Если верить людям, то там теперь новая Амерлин. На престоле Амерлин, милорд, теперь Элайда, которая была у нашей королевы советницей. Вдруг смешавшись, Халь затороторил дальше. Маргейс была запретной темой, и каждый в поместье знал об этом, хотя сам Брин ничего и не запрещал. Предыдущую Амерлин Суан Санчей, мол, усмирили и казнили. И Лагайн тоже умер. Тот дракон которого они в прошлом году изловили и укротили. Говорят так, милорд, будто все — сущая правда. Кое-кто утверждал, будто самолично был в Тарвалоне, когда там все происходило. Лагайн — невелика новость, хотя он и начал войну в Гаилдане, провозгласив себя возрожденным драконом. За последние несколько лет появилось несколько лжедраконов. Правда, про Лагайна точно известно, направлять силу он мог, пока не укоротили его Айсседай. Ладно, он не первый мужчина, которого поймали и укротили, отрезав от силы и навсегда лишив способности направлять. Если верить молве, то после такой процедуры мужчины долго не живут, будь они лжедраконами или просто глупыми беднягами, которые чем-то не потрофили красным Айя. Недолго они живут, вроде как теряют желание жить. А вот Суан Санчей — это важно». Почти три года назад он с ней встречался. Женщина, потребовавшая повиновения себе без всяких объяснений. Крепкая, как старый корень. Язычок, что рашпиль. А характер точно у медведя с больным зубом. Такая любого выскочку претенденты голыми руками на части раздерет. Усмирение для женщины то же, что для мужчины украшение. Но явление намного более редкое. Тем более для престола Амерлин. За три тысячи лет лишь две Амерлин, по признанию самой башни, подверглись такому наказанию. Хотя вполне вероятно, что эта участь постигла еще дюжины две, о ком даже слуха не просочилось Чего-чего, а скрыть, что ей надо, башня всегда умела. Но казнь совершенно лишена смысла после усмирения-то ведь вроде женщины переносят процедуру усмирения не лучше укращённых мужчин и вряд ли живут дольше. От всего этого за десяток клик несёт уймый бед. Всем известно, у башни есть союзники, заключены альянсы, протянуты ниточки к тронам, к могущественным лордам, влиятельным знатным дамам. Кое-кто из них наверняка решит проверить, по-прежнему ли неусыпно следят за ними Айс Седай. Может, у них своих хлопот хватает? Неспроста же новая Амерлин таким необычным образом трон заняла. А как только этот приятель в тире уничтожит оппозицию, причем если он и впрямь завладел твердыней, маловероятно, что оппозиция оказалась сильна или многочисленна. Он обязательно выступит. Либо против Ильяна, либо против Кайриена. Весь вопрос, насколько скоро. Соберут ли армии против него, или войска к нему присоединятся? Пусть он и вправду возрожденный дракон, но дома могут пойти разными путями, да и простой люд неизвестно куда повернет. И коли разгораются мелкие свары из-за того, что башня... — Старый дурак, — пробормотал Брин, заметив, как вздрогнул Берем, лорд успокоил его. — Не ты, это про другого. Его эти дела больше не касаются, за исключением одного. Решить, на в сторону, когда придет время, встанет дом Брин. Да и кого это интересует, разве только чтобы знать, нападать на него или нет? Брины никогда не были ни могущественным домом, ни многочисленным родом. Э — Э-э-э, милорд, — Берин поглядел на стоящих рядом людей и лошадей. Я вам случайно не пригожусь, милорд? Даже не спросил, куда и зачем. Ни одному Брину видно обрыдло сельской жизнь. Как соберешься, нагоняй. Мы двинемся на юг. Отправимся по тракту к четырем королям. Беррим отсалютовал, и Стремглав побежал прочь, подхватив повод своего коня. Забравшись в седло, Брин ни слова не говоря махнул рукой. Отряд, перестраиваясь в колонну подвая, двинулся следом за ним к обсаженной дубами аллее. Он получит ответы. Даже если потребуется схватить эту мару за шкирку и как следует потрясти, он добьется ответов.